смотрите главу 3, раздел 9, что одно из готских племен называлось Грефтунги, что точно соответствует славянскому названию Поляне. Название другого готского племени, Тервинги, имеет то же значение, что и Древляне. Мы можем предположить, что во времена готского владычества в III и IV веках предки Полян были подчинены Грефтунгам, а Древлян — Тервингом. Теперь обратимся к археологическим свидетельствам. Древности как уличей, так и тиверцев исследованы недостаточно. Район их первоначального поселения позднее наводнялся различными кочевыми племенами, главным образом тюркского происхождения, поэтому следов двух этих ханских племен могло остаться немного и еще меньше обнаружено фактически. Автор первой летописи говорит, что в его время, XI век, некоторые города уличей и тиверцев все еще существовали. Суть грады их до сего дня. Гросс, страница 141. Ряд курганов, облицованных камнем, были раскопаны в южной части Подолии. Они предположительно определяются как улические В этих курганах были обнаружены сосуды с останками, сожженные кости. Вот почти и все. Гутье, страница 225. Больше материалов дали различные городища Киевской области, на север которой поляне переместились позднее, но на юге области поселения полян, видимо, существовали в ранний период. Некоторые из этих городищ такие как пастер и матронина в черкасском районе существовали с глубокой древности. И находки здесь иллюстрируют главным образом ранний этап культуры стадию захоронения в урнах. Смотрите главу 2 раздел 1. В городище пастер были обнаружены при раскопках украшения подвески, стилизованные изображения лошадей и так далее, которые можно отнести к периоду V-VI веков, но с ними имеют сходство другие предметы более поздних периодов, даже XI века. Рыбаков, страница 336. В некоторых других городищах Киевской области, таких как, в частности, Княжья гора, в устье реки Рось, раннее V-VI веков и позднее, X и XI веков, стадии культурного развития в равной мере представлены лучше, чем промежуточный период IX и X веков. Однако, поскольку между ранними и поздними находками обнаруживается сходство, как в стиле, так и в составе вещей, можно получить отчасти представление о промежуточном периоде. Среди предметов, обнаруженных в этих городищах, Стоит указать железные орудия и принадлежности, такие как ножи, топоры, гвозди, серпы, замки, обручи. Ясно, что производство изделий из железа находилось у полян на высоком уровне. Следует добавить, что они были известны своим искусством ковки оружия, особенно мечей. Первая летопись содержат характерный рассказ о об ответе полян хазарам, когда последние собирались потребовать с них дань. Поляне предложили заплатить мечами. Вообще говоря, мы можем предположить, что культурный уровень полян был сравнительно высок даже в VIII и IX веках, хотя накопление богатств, драгоценностей и произведений искусства еще не достигло таких размеров, как это будет позднее в X и XI веках. Б. Юго-Восточная область. Здесь мы ведем речь о территории к югу от реки Угры и ее продолжение реки оки. На западе эта территория ограничена, грубо говоря, течением Днепра вниз до Могилева, на востоке – течением Дона, на юге – Черным морем. Мы включаем также в эту территорию Азовский регион – и дельту Кубани. Во время составления первой летписи, то есть в XI веке, вся юго-восточная часть той территории, которую мы рассматриваем, контролировалась куманами, и только в устье Кубани Тмутараканский остров